52. -е. Окно. 9 мая 2010 года. «Я не могла поверить, что с того утра в коттедже прошло уже 9 лет. Я могла бы проживать их снова и снова, потому что это были самые лучшие, самые яркие годы моей жизни. Надеюсь, дождя не будет», — сказала Наташа, выглядывая в высокое окно. Даже если будет, у них есть застеклённая веранда, и они смогут натянуть тент. Я завязала пояс у неё на талии. Яркая Фуксия добавила цветовой акцент к нежному платью цвета слоновой кости. Знаю, но мне всегда хотелось свадьбу на улице. И так она всё и будет. Я поправила заколки в виде морских звёзд, которые поддерживали сложную корону цветов на голове дочери. Крошечные цветы вишни и изящные листики, вплетённые волосы придавали ей вид какого-то неземного лесного существа. «Какая ты красивая!» — вздохнула я. Моя девочка совсем выросла. «Кто бы мог подумать!» — улыбнулась она. Я любовалась на её отражение в старинном зеркале. Богемное платье обхватывало её фигурку и спадало к ногам волнами нежных кружев. Низкий вырез на спине обрамляли шёлковые цветы. Кружевные рукава подчёркивали плечи. Она выглядела так, как и должна выглядеть женщина в день своей свадьбы. Сияющая, светящаяся и абсолютно счастливая. «Ой, ну, мам!» — сказала она, заметив, что я в очередной раз вытираю слезу. «Это же Натан, наш Натан, я выхожу замуж за своего лучшего друга». «Вот и хорошо», — всхлипнула я. Ой, чуть не забыла, у меня есть кое-что для тебя. Твой зонтик с бабочкой? Тот самый, что подарил мне Трой. Теперь он твой, — сказала я. Я надеюсь, сегодня он тебе не понадобится, но если вдруг что случится, он поможет тебе протанцевать сквозь всё на свете, сквозь все дождливые дни. И это? Она вытащила из большого пакета красное пальто. господи Это же пальто, которое купил тебе папа. Помнишь, как я любила в него наряжаться? И теперь я смогу взять в свой новый дом эти воспоминания. Спасибо, мам, я так их люблю. Да, это всего лишь старое пальто и потрёпанный зонтик, но я отдавала ей частички своей жизни. Вещи, которые принесли мне столько же счастья, сколько я желала ей. Не хотелось бы прерывать вас, но все уже ждут. Вошла к нам Джейн со своей четырёхлетней дочуркой. «София, смотри, какая Наташа красивая!» «Она просто мини-ты», — сказала я, любуясь малышкой. Рыжие волосы, курносый нос в веснушках, шкодливые зелёные глаза. «Может, она и похожа на меня, но внутри она просто чертёнок. Совсем не как её старший брат». «Ну, я же сказала мини-ты», — рассмеялась я. «Почему ты вчера не привела их с Брэдди?» Чтобы они разнесли всю ту красоту, которую вы устроили? Софрей-акт? Ну, ту традиционную персидскую свадебную декорацию, как бы она ни называлась. Я никогда не видала ничего подобного. Да, это очень красиво. И вся церемония тоже. И всё это сделала мама, — сказала Наташа. Но я рада, что всё это уже прошло. Я просто хочу уже начать нашу с Натаном жизнь. Ах, мы с Джейн разом обняли её. «Тише, тише. Мы же не хотим ничего помять и размазать», — сказала она. Мы рассмеялись, потому что это стало её фирменной фразой. Наташа славилась своим умением гримировать и укладывать прически для свадеб и фотосессий. «Где твои подружки-невесты?» — спросила Джейн. тери пошла за моим букетом. Сейчас придёт». Джейн оглядела комнату и вздохнула. «Я так рада, что ты решила праздновать свадьбу именно здесь». Я помню эту комнату, как вчера. Я тоже её помнила. Как я смотрела из полуоткрытой двери на целующихся в арке этого самого окна джейн и Трое. Как потом танцевала с ним в этом зале, легчайший поцелуй на своей шее. Сколько лет прошло, а я всё ещё помню тот призрак. «Подождите, пока не увидите сад, он просто волшебный», сказала Джейн. «Пойдём, Шейда, все уже ждут». Она подхватила дочку на руки. «Наташа, я дам сигнал, когда тебе выходить». Мы Джейн прошли по петляющим дорожкам к выложенной камнями площадки в тени гигантского дуба. в ветвей свисали жёлтые и зелёные бумажные фонарики, как шары с яркими счастливыми пожеланиями. Прямо под ними стоял главный стол, уставленный подсвечниками с горящими свечами. Большой центральный букет был собран из сосновых шишек, выкрашенных в цвета лимона и лайма. «Лучше и быть не может», — сказала я Джейн. «Ты исполнила все её мечты». «Скрести пальцы, чтобы не пошёл дождь», — ответила она, поглядывая на облака в небе. Едва мы вошли, я поймала взгляд ярко-голубых глаз и не смогла сдержать улыбки. Рядом с Троем у погоды не было шансов. Он всегда был тучеразгоняющим мотором, а с годами стал только лучше. Годы смели с его лица всю мягкость, так что единственной мягкой точкой на нём остались губы, такие чувственные, что для мужчины это было просто нечестно. В густой копне его волос появились мазки седины, и время добавило ему морщинок в уголках глаз, но мне это только нравилось. Когда я заняла место рядом с ним, он сжал мою руку. Хайфис и Заин сидели с другой стороны от меня. «Наконец-то, миссис Хитгейт!» — буркнул он. «Моё сердце продолжает замирать всякий раз, как он называет меня так. Наша свадьба прошла тихо, в коттедже, на закате, в точке x на пляже. Мы надели свои парные майки с битлами. Мы не менялись кольцами, а вместо этого сделали на пальцах тату из колючей проволоки. Маман сидела впереди вместе с Баба, Хусейном и его семьёй. Она фыркала, что свадьба слишком рано и не в тех традициях, но надела новую шляпу с перьями, и Бобу, сидевшему сзади, приходилось отодвигать их в сторону, чтобы увидеть, что происходит. Элизабет сидела рядом с ним вместе с Джейн, мэтом и маленьким бредди «Это отвратительно», — сказала Джейн, когда я рассказал ей правду. Её лучшая подруга и её первая любовь. «Мне очень жаль, Джейн», — сказала я. «Тебе и должно быть. Как ты могла потратить столько времени даром? Я бы сбежала с ним в самый же первый вечер. Ещё бы. Такие глаза, такое тело». Она драматически закатила глаза. «И что? Он так хорош в постели, как о нём говорят?» «Джейн, да ладно, ты мне должна. И немало». грейсы и Генри благосклонно приняли меня в семью. Мы всегда думали, что он полюбит только очень особенную женщину. — сказали они. Хафиз пришёл на свадьбу с Марджаной. Я улыбнулась ей через семейный стол. Надёжная привязанность Хафиза сделала чудеса с её самооценкой. А наши дети заполнили пустоту, которую она ощущала, не став матерью. Она окружила Хафиза всей накопившейся в ней нежностью, и он, в свою очередь, тоже переменился. Он ходил, шире расправив плечи, словно с них сняли тяжёлый груз. Рассказав детям и всему миру о своём прошлом, он полностью освободился от его оков. Мы с троем каждый год накрывали для детей стол Хафф Цин и приглашали Хафиза с Марджаной. Я добавила фигурку и для них. Она стояла рядом с тремя другими, самой первой, с нашей семьёй, треснутой фигуркой и новой, нас с троим. На следующий наврус я добавлю и Наташу с Натаном, а может быть вскоре и какую-нибудь для внуков. Каждое такое добавление, как новый мир, полный надежд и мечтаний. Теперь я, наконец, поняла Ма и её сверкающий стеклянный шкафчик. Наташа с Натаном вышли вперёд, и моё сердце замерло. Я никогда не думала, что доживу до этого дня. 10 лет — ужасно много в мире больного раком. Я помню, как миновала пятилетний рубеж. 1825 дней с онкологией. Мой врач называет это ремиссией. Я называю это своей удачей, своим бонусом, продлением, дающим мне шанс увидеть, как растут мои дети, как выздоравливает Хафиз, засыпать в объятиях самого прекрасного в мире мужчины. Каждую чёртову невозможную ночь. Он моё секретное оружие, та любовь, на которой держится моя удача. Никаких маек с рок-концертами. — прошептал он. — Это только для нас. Я рассмеялась. Натан сменил свои обычные джинсы на отлично скроенный серый костюм, белую рубашку и яркий галстук цвета Фуксии под цвет пояс Наташи. — Розовый, — сказали они, планируя этот великий день. — Это в твою честь, мам. — Принести тебе что-нибудь? — спросила я у маман, когда подали обед. — Ты просто смотришь, чтобы мы с бабаней вцепились друг другу в глотке верно? «Вовсе нет», — улыбнулась я. «В этом я рассчитываю на Хусейна». «Пока всё тихо», — доложил он. Но мы убрали подальше все острые предметы. Маман всё равно была недовольна. «Лучше бы Наташа вышла замуж за хорошего персидского мальчика». «Когда ты уже перестанешь смотреть на мир только так?» — спросил Баба. «Нельзя сажать сердце на превись. Господи, Мона, мы же вырвались оттуда». «Посмотри на Фарнас с Бахрамом. У них вышло так. У Хафиза с Марджаной тоже. А вот Хусейн. Он выбрал другой путь». «Адель, ничего личного». «Всё в порядке», — ответила она. «Хусейн, ты видел Марджану? Пойдём поздороваемся». «Видишь, эта женщина полностью уверена в себе», — сказал Баба, когда они отошли. «То есть ты считаешь, что я нет?» парировала Маман. «Если бы я так не считал, Я бы, может, пришёл бы с дамой». «С дамой». Она сделала большие глаза. «Скажи с эскортом». «А тут же дети». Перебила я. «Кайла, присмотри за бабушкой. А ты, Этан, за дедушкой. А ты, Саммер, видишь, вон тут кувшин с водой. Не бойся использовать его, если ситуация выйдет из-под контроля». Они рассмеялись. Даже дети Хусейна знали, что это лучшее, что бывает между маман и баба. «Шейда». Кто-то похлопал меня по плечу. «Фарнас, я так рада, что вы пришли. Мы столько не виделись. А где Бехрам?» «Вон там», — говорит с Хафизом. «Как у вас дела?» «Хорошо. А у вас?» «Суетно. Мы только что продали наш первый ресторан. Помнишь, ещё тот?» Я рассмеялась. «Ну как я могу забыть? Если бы не вы, и не он, не знаю, где бы мы сейчас были». «Да ну...» — покачала она головой. «Приходите посмотреть наше новое место». «А вы готовите сувлаки и пахлаву?» «Это наше фирменное блюдо», — рассмеялась она. «Леди и джентльмены», — прервала нашу беседу объявление. «Пожалуйста, займите свои места. Пришло время первого танца жениха и невесты. Мы приглашаем на сцену Троя и Заина. Просим». Трой, подмигнув мне, взял микрофон. Клянусь, ни одному мужчине на свете так не идёт парадный костюм. Сегодня он повязал жёлто-зелёный галстук в пару моему жёлтому платью. «Первый раз я увидел тебя именно в жёлтом», — сказал он, когда мы выбирали наряд для свадьбы. заин сел на стул рядом с Троем и начал настраивать гитару. Наташа с Натаном вышли на середину зала и закружились под весёлую и лёгкую мелодию песни, которую трое с Заином написали специально для них. Слушая прекрасный голос моего мужа и искусную игру моего сына, я чувствовала, как вся моя душа расползается по швам. Хафиз протянул мне руку через стол. Мы смотрели, как Наташа, наша маленькая девочка, танцует с Натаном. Другой рукой Хафиз держал ладонь Марджаны. «Мне нравилось, как мы сидим все вместе». Просто и честно. Это не всегда получалось так просто и заняло много лет. Но мы, наконец, сумели это сделать. Во всех нас есть бесконечная способность к любви. Но когда мы отдаём свою любовь кому-то другому, они хотят получить её всю. И мы тоже думаем, что отдаём им всё, что имеем. Правда. До тех пор, пока не поймём, что любовь бесконечна, бездонна беспререзно. Чем больше мы отдаём, тем больше её становится. Она выплёскивается, её нельзя разложить по маленьким тесным коробочкам. Она течёт, как река, разлившаяся после дождя. И неважно, кому досталась чья часть, потому что в конце концов всё сливается вместе, как потоки, стремящиеся к океану. Моя любовь к Трою, моя любовь к Хафизу. Когда песня закончилась, мы захлопали. Натан пригласил на свою маму, а Наташа — Хафиза. Диджей занял своё место, а Заин пригласил на танец меня. «Это было прекрасно», — сказала я ему. «Я надеюсь, ты всё запомнил, потому что ты следующий». «Ага, удачи нам с этим», — рассмеялся он. У него были такие печальные щенячьи глаза, и девушки считали их неотразимыми. Такие честные и милые. «Ничего, если я разобью вас?» спросил Трой, танцующий с Терри. «Да, конечно», — пробормотал Заин, но когда Терри не видела, показал Трую большой палец. Трой всегда был его героем, с тех пор, как нырнул за ним в озеро и спас. «Я хочу быть как Трой», — сказал он, когда пришло время выбирать курсы в колледже. «Балда! Я всё ещё помню, что сказала ему Наташа». «Трой управляет мультимиллионной компанией, навряд ли тебе так повезёт». Я, улыбаясь, смотрела, как она танцует. «Шейда, ты счастлива?» — спросил Трой. «Что ты спрашиваешь, ты же знаешь?» Сказала я, скользя по танцевальному залу в его объятиях. «Это ответ, или ты просто поёшь под музыку?» «А я думала, ты любишь караоке», — подколола я. «Ты на свадьбе Джейн спрашивал то же самое?» «А ты и тогда мне не ответила». Я рассмеялась, словно могли быть какие-то сомнения. «А ты знаешь, что когда ты смеёшься, у тебя уши поднимаются?» «Совсем чуть-чуть», — сказал Трой. «И если присмотреться, то на левой щеке есть ямочка. Но только если ты совсем широко улыбаешься, как чеширский кот, вот как сейчас. И тогда её видно. И когда я вижу эту ямочку, У меня в груди делает так. Бум. У меня нет никакой ямки. Наташа. Трой обернулся к ней. Они с Натаном как раз проплывали мимо. Скажи маме, что когда она смеётся, у неё ямочка на щеке. Где? Она посмотрела на меня. Я никогда не видела. Ну, может, она там только для меня? Сказал Трой. Как розы. Он ткнулся носом мне в шею, и сделала глубокий вдох. «Вы оба какие-то психии вы в курсе?» — сказала Наташа. «Надеюсь, когда мы состаримся, мы тоже будем такими счастливыми». «Кого это ты называешь старыми?» «48 — это самый расцвет, да, свёкла?» Когда он смотрел на меня, у меня всё так же захватывало дыхание. Может быть, дело заключалось именно в этом. Всегда, когда он смотрел на меня, он видел меня по-настоящему. «Меня, пустую женщину со всеми моими недостатками, мечтами и наполовину съеденными желаниями». И он наполнял меня. Он смотрел на меня, и я расцветала, как подсолнух на солнце. «Любой возраст хорош, когда я с тобой», — ответила я. Он рассмеялся и передал меня Натану. И закружил Наташу в безумном пируэте. «Думаешь, сработает?» — спросил Трой, когда мы вернулись к столу. «Они ещё танцуют», — заметил Райан. Мы наблюдали за Заином и Терри, старшей дочерью райна и Элен. Они много лет общались, но, кажется, их дружба начала перерастать в нечто большее. «Они такие робкие, их надо слегка подтолкнуть», — сказала елена и рассмеялась. «Не могу поверить, мы стали теми родителями-свахами, которыми клялись не становиться». «Но ну, я лично рада, что наши усилия в этом смысле успехом не увенчались», — засмеялась Грейс. «Я никогда не видела Троя таким счастливым». «А всё началось на дорожке у нашего дома», — сказала Элизабет. «Хм, встряла Маман. Все мы знаем, они переступили то, чего не должны были». Наступила неловкая тишина. Потом Трой поднялся и протянул руку. «Мона, потанцуйте со мной». «Сколько раз я просила не называть меня так. Это неуважительно. Я предпочитаю маман. Но это так сексуально. Мона. Прямо как вы сама. Если бы вы не были такой язвительной, то любой из мужчин пал бы перед вами на колени от одного движения ваших бёдер». У маман отвисла челюсть. Я сжалась в ожидании того, что сейчас произойдёт. «Ну, пойдём, детка», — позвал её Трой. «Давай устроим ча-ча-ча». Она не отвечала целую долгую напряжённую минуту, а потом улыбнулась широкой и радостной, совершенно не похожей на маман улыбкой, и взяла его руку. «Да я бы в жизни...» — Боб уставился на них совершенно потрясённый. Весь стол зашёлся хохотом. Фотограф расставил нас всех у фонтана. Наташа, Натан, Заин, хафис Марджана, я и Трой. Потом начал делать фото молодожёнов с родителями и отчимом с мачехой, портрет матери с дочкой. Мой любимый кадр, где Наташа стоит со своими обоими папами и за Брат стоит за её спиной на абортике фонтана, положив руки ей на плечи. Трой с одной стороны от неё, Хафиз с другой. Это момент из тех, что запечатлеваются в сердце. И ты понимаешь, что... Как-то каким-то волшебным образом, несмотря на все твои ошибки, на всю боль и вред, счастье всё равно находит себе дорогу сквозь трещины в твоём сердце. Я смотрела, как Хафиз с Наташей позируют для общего портрета. Потом пришла очередь трое. Сначала он стоял, как ему говорили, а потом подхватил Наташу на руки и закружил. Она, завизжав, обхватила его за шею. Фотограф не переставал щёлкать камерой. «Ха!» — зааплодировал Хафиз. Его лицо сияло в улыбке, то есть самое, которую я всегда так любила. Теперь она появлялась гораздо чаще и задерживалась на лице дольше. Я знала, что он всегда будет благодарен Трою за спасение Заина, но их взаимное уважение переросло в непринуждённую дружбу. Я всегда чувствовала тепло в сердце, когда видела их вместе, обсуждающими бизнес, семейные дела или новую компьютерную игру. Меня снова позвали сниматься с друзьями и остальными членами семьи. Начали падать первые капли дождя. Наташа подняла руку со словами. «О, нет, надо торопиться». Последние кадры снимали под раскаты грома. «Пойду принесу зонтик», — сказала я, направляясь в комнату, где Наташа собиралась с утра. Я нашла его на банкетке у окна, маленький сполох красного на фоне серого неба. Посмотрев в арку окна на фонтан, расположенный ровно в центре, я прижала руку к холодному стеклу. Начался дождь. Натан снял пиджак и держал у Наташ над головой. Дети Джейн носились вокруг, верещат удовольствие. Грейс, Генри, Боб и Элизабет быстро шли к дверям. Маман продолжала стоять, гордо и царственно позируя фотографу, несмотря на то, что перья на её шляпе намокли. Баба стоял, уставившись на её зад. Хафи, Смаржан, Азаин и Хусейн смеялись над ним. Все остальные гости как-то смешались. Я не могла разобрать, где кто, потому что всё перепуталось. «Господи, только не это!» Я обернулась и увидела трое. «Погляди на все эти фигурки, трой По моим щекам катились крупные слёзы. и всё же странная свёкла!» Он приподнял мой подбородок и поцеловал так крепко, что мне показалось, что он поглощает меня. Закрыв глаза, я прижалась к нему всем телом. Всё сошлось в одну точку, здесь и сейчас. Я откинула голову, желая напиться этим драгоценным живительным медовым нектаром. Мы вернулись к тому, с чего начали, прямо у этого окна. Только невозможное случилось. И это я сейчас была в его руках. Его чётки на моём запястье, на пальце кольцо из сине чёрной колючей проволоки. И так от его дыхания по моей коже бежали мурашки. «Вот и мы, миссис Хитгейт. Вот и мы», — улыбнулась я, переплетая наши пальцы.